Страница 174. Письмо 132. Леониду Егоровичу Оболенскому. 1889 год. Апреля 14. Москва. «Дорогой Леонид Егорыч, все еще не кончил статью. Все уясняю, добавляю. Надеюсь, кончить скоро и тогда пришлю. Напишите, пожалуйста, к какому номеру вы ее готовите. Примечание первое. Еще вот что». Мой хороший знакомый Герасимов, кандидат, прошлого года написал статью о Лермонтове, весьма замечательную. Он показывает в Лермонтове самые высокие нравственные требования, лежащие под скрывающим их напущенным баронизмом. Статья очень хорошая, он читал ее в «Психологическом обществе». Я предложил ему напечатать ее у вас. Примечание второе. Он согласен. Как человек, женатый живущий своим трудом, гонорар ему не лишний. Сорок рублей за лист ему обещали в трудах психологического общества. Впрочем, если вы не хотите, то напишите прямо ему. Москва, Хамовники, номер 15. Осипу Петровичу Герасимову. Пожалуйста, вы на меня не сердитесь за то, что я опять задержал статью об искусстве. Какая-то странная судьба. А уж как хочется быть вам приятным и полезным вашему журналу. «Любящий вас, Лев Толстой». Примечание. Первое. Статья об искусстве, над которой Толстой работал, 22 марта, была им отправлена Абаленскому для публикации «В русском богатстве». Получив из журнала корректуру, Толстой стал ее исправлять и дополнять. Не закончив работу, он ее отложил, и в «Русском богатстве» она не печаталась. Смотри, том 15 настоящего издания. Второе. Статья Осипа Петровича Герасимова «Очерк внутренней жизни» Лермонтова по его произведениям «Психологический этюд» опубликована в вопросах философии и психологии номер 3 за 1890 год. Конец примечаний.